От 1831 до 1836 года Гоголь почти сплошь прожил в Петербурге. Только два раза удалось ему провести по несколько недель в Малороссии, да побывать в Москве и в Киеве. Это время было периодом самой усиленной литературной деятельности его, не считая разных журнальных статей и неоконченных повестей. Он в эти годы выпустил две части вечеров на хуторе и подарил нас такими произведениями, как старосветские помещики, Тарас Бульба, Вий, портрет, ж е н и т ь б а Ревизор, первые главы мёртвых душ. Сам Гоголь относился очень скромно к своим первым литературным произведениям. Всеобщие похвалы льстили его самолюбию, были ему приятны. но он считал их преувеличенными и, по-видимому, не сознавал нравственного значения смеха, возбуждаемого его рассказами. Он по-прежнему мечтал о великом деле, о подвиге на благо многим, но все еще искал этого дела вне литературы. В 1834 году при открытии Киевского университета он сильно хлопотал о кафедре истории при нем. Когда же хлопоты эти не удались, он при содействии своих покровителей получил должность а д ъ ю н к т а по кафедре всеобщей истории при Петербургском университете. Нельзя не удивляться, что человек с такой слабой теоретической подготовкой, с таким скудным запасом научных знаний, решился взяться за чтение лекций. но может быть именно потому, что он никогда не занимался наукой, она и казалась ему делом не трудным. Ради нашей Украины, ради отцовских могил, не сиди над книгами, пишет он в 1834 году М. Максимовичу, получившему кафедру русской словесности в Киеве. Будь таков, как ты есть, говори свое. Лучше всего. ты делай эстетические с ними, со студентами разборы. Это для них полезнее всего, скорее разовьет их ум, и тебе будет приятно. Впрочем, сам Гоголь, по-видимому, имел серьезные намерения или, по крайней мере, мечтал посвятить себя науке. В своих письмах от того времени он не раз говорит, что работает над и с т о р и е й Малороссии, и кроме того. собирается составить историю средних веков томов в или девять, если не больше. Блестящим результатом его занятий украинскими древностями явился Тарас Бульба. Мечты же об истории средних веков так и остались мечтами. Профессорский персонал Петербургского университета очень сдержанно относился к своему новому собрату. Многих не без основания возмущало назначение на кафедру человека, известного только несколькими б и л е т р и с т и ч е с к и м и произведениями, и вполне чуждого в мире науки. Зато студенты с нетерпеливым любопытством ожидали нового лектора. Первая лекция его, она напечатана. в в о р о б е с к а х под названием о характере истории средних веков привела в восторг. Живыми картинами осветил он им мрак средневековой жизни. Затаив дыхание, следили они за блестящим полетом его м ы с л и По окончании лекции, продолжавшейся три четверти часа, он сказал им: на первый раз Я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков. В следующий раз мы примемся за самые факты и должны будем для этого вооружиться анатомическим ножом. Но этих-то фактов и не было в распоряжении молодого ученого, а кропотливое собирание и анатомирование их было не под силу уму его, слишком склонному к синтезу, к быстрому. Обобщению. Вторую лекцию он начал громкой фразой: "Азия была всегда каким-то н а р о д о ввержущим вулканом". Затем вяло и безжизненно поговорил о переселении народов, указал несколько курсов по истории и через двадцать минут сошел с кафедры. Последующие лекции были в том же роде. Студенты скучали, зевали и сомневались. Неужели этот бездарный господин Гоголь Яновский, тот самый рудый панько, который заставлял их смеяться таким здоровым смехом, еще только один раз удалось ему оживить их. На одну из его лекций приехали Жуковский и Пушкин. Вероятно, Гоголь знал заранее об этом посещении и приготовился к нему. Он прочел лекцию. подобную своей вступительной, такую же увлекательную, живую, картинную взгляд на историю арветян. Кроме этих двух лекций, все остальные были до крайности слабы. Скука и недовольство, ясно выражавшиеся на лицах молодых слушателей, не могли не действовать у д р у ч а ю щ е на лектора. Он понял, что взялся не за свое дело. И стал тяготиться им. Когда в конце 1835 года ему предложили выдержать испытание на степень доктора философии, если он желает занять профессорскую должность, он без сожаления отказался от кафедры, которую не мог занимать с честью.